«Одно оружие чего стоит? Какие еще нужны доказательства?» Но Данила не был бы разведчиком, если б не выяснил все досконально. «А тебе-то сюда зачем идти понадобилось? Оружие менять? Так у тебя и так мечта, а не оружие, и патронов к нему вроде хватает». «Тут я тебя огорчу», — хмыкнул снайпер, выскребая ложкой дно банки. «Патронов у нас два магазина к валу и полтора к СВД».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 «Дойдем до места. Возьмешь себе, хочешь, этот ствол, хочешь, любой другой новый в масле. И патронов хоть пару цинков на горб взваливай, если допрешь. Все твое». «Да я не про автомат!» — насупился разведчик. «Я вообще с тобой пошел. Все, только не начинай!» — отрезал снайпер. «Идем и идем. А кто, да зачем, да почему это делает? Не надо, не люблю. Договорились?» «Договорились. А про куда идем можно?» — спросил Данила, решив, что ругаться со своим спасителем дело действительно недостойное. — Что там на Кантемировской за место такое? — Резервные подземные склады 4 отдельной танковой бригады, ранее носившие название Кантимировской, ответил снайпер. — Догадываешься, почему станцию метро так назвали? — Правильно, поэтому. Дивизия-то в Нарафаминске была расквартирована, и в случае войны, согласно планам командования вооруженными силами,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 Подчиняться старшим Данилу учили с детства, единожды ослушался, и вон как оно получилось. И коль сейчас старший сказал «отбой», значит так тому и быть, тем более что от кровопотери и пережитого за сегодня глаза слепались нереально. И хотя до наступления ночи было еще прилично, разведчик привалился здоровым плечом к стене и мгновенно провалился в сон без сновидений, черный, как осеннее грозовое небо над Кремлем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 «Вы следили по следу и хотели незаметно во сне нас передавить», — сказала лицо снайпера, висящее в воздухе наподобие ночного светляка-пересмешника. Не вышло. Данила куснул себя за губу, чтобы глаза быстрее привыкали к темноте, и окинул взглядом сектор перед входом. Следопытов Нео, похоже, было двое, хотя вот так сразу и не определишь по фрагментам тел, разбросанным вокруг». — А теперь иди сюда, буду учить, как растяжку ставить, — сказал снайпер, практически неразличимый в ночи благодаря черному пыльнику. — Ты ж вроде в другой одежке был, — сказал ратник. — Пыльник двухсторонний. Вывернули наизнанку, получаем ночной вариант, — пояснил снайпер, доставая из кармана ребристое зеленое яйцо с загогулиной. На старых плакатах оно смотрелось как-то несерьезно.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 Заодно и ясно будет инструктору, осталось что в голове или мимо ушей пролетело. Снайпер работал ловко, люба дорого посмотреть. Через пару минут новая растяжка была установлена. Следующую ты ставишь, просто сказал снайпер. А сейчас досыпать. Так может, я по караулю? На всякий случай, предложил Данила. Карауль? кивнул снайпер. Только учти,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 Тем более с учетом того, что пока он после взрыва метался с ножом по комнате, снайпер успел уже каким-то образом оказаться снаружи, причем в вывернутом наизнанку пыльнике. Надо ли с таким командиром спорить? Наверное, не стоит. Его разбудило тихое шуршание. Данила открыл глаза, проморгался с просонья, отклеился от стены и непроизвольно охнул. Боль в раненном плече, который ненароком отлежал ночью, дала о себе знать довольно жестоко. А еще сильно чесалась тыльная сторона ладони, на которой воспалилась пара красных следов. Не иначе вчера в тумане какую-то растительную пакость случайно зацепил и не заметил. Или Нео чем окорябал. Но это все мелочи. Главное, левая рука, несмотря на боль в плече, уже двигается почти нормально.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 Отловив брошенное здоровой рукой, парень повертел в пальцах завернутый в цветную бумагу подарок, а после поднял на снайпера недоуменный взгляд. «Белково-углеводный батончик», — пояснил тот, — «полдня жрать не захочется. Так что жуй поскорее и пошли. Вода во фляге, держи». Батончик оказался сладким до приторности, слаще меда, но никак не вкуснее. И пить от него захотелось сразу же. — Ты с водой поответственнее, — предупредил снайпер. — По моей информации, колодец у нас на пути только один, но вполне возможно, что он только через 50 лет появится. Снайпер был прав. Воду в походе лучше беречь, и Данила завинтил крышку фляги. Чего-чего, а воды в Кремле было хоть залейся. Глубочайшие надежные колодцы были пробурены еще задолго до последней войны и до сего дня работали исправно.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 «Вал только в руках держать доводилось», — буркнул Данила. «Но из фузеи стрелял не хуже других, и из пистоля с десяти шагов в туза попадал». «Десять из десяти?» — слегка удивился снайпер. «Два из трех», — выдавил из себя признание Данила. «Порох недешев, потому мы больше метательным ножам доверяем. Но пару раз в неделю стрельбы в разведке обязательны. А ты, значит, разведчик». «Разведчик!»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 Ну, коль стрельбы были дважды в неделю и вал в руках держал, на, пробуй, на дереве яблоко видишь? Данила сквозь просвет в стеблях юна посмотрел в ту сторону, куда указывал снайпер. На другой стороне раздолбанного асфальтового тракта было болото, в которое много лет назад съехало здание, похожее на навершие тяжелой булавы. Сейчас из просветов его окон высовывались болотные яблони, увешанные ядовитыми плодами величиной из два кулака. С виду красивые, красные, аппетитные, сами в рот просятся, а куснешь, и тут же у дерева ляжешь. Голова все соображает, а ни рукой, ни ногой пошевелить не сможешь. Так и будешь лежать чуркой, чувствуя, как проникают под кожу и сосуд кровь ядовитые корни страшного дерева. Отсюда попадешь? Вместо ответа разведчик встал на одно колено и вскинул вал. «Предохранитель, выключи!» — напомнил снайпер. Данила закусил губу. «И почему он все больше чувствует себя не разведчиком, способным на то, что недоступно многим, а учеником, постигающим азы, причем учеником не из лучших? Поперечная кнопка позади спускового крючка? Вроде она!» «Это переводчик режимов огня», — сказал снайпер. «Еще варианты». Убрав ладонь с рукояти, Данила перевел вниз рычажок и передернул затвор. Сейчас вроде точно все правильно сделал. А теперь раздалось отчетливое пшик и достаточно звучный ляск затвора. Автомат, словно живой, дернулся в руке. «Мимо». «Чуть выше возьми», — посоветовал снайпер.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 Как хозяина яблока, так и его соседей. Медленно, но неотвратимо. Сойдет, кивнул снайпер и поморщился. Пакость какая. Ты о чем, удивился Данила, да нельзя довольный результатом своего выстрела из древней фузеи. Да так, флора у вас тут больно мерзкая. Ты про деревья, что ли? Вот интересный гость из прошлого попался. А какими, интересно, еще могут быть деревья? Да ладно, проехали.